Глава 3. Новые боги На рассвете караван тронулся в обратный путь. «Не гони», — приказал змей Даниле, — «скорость такая же, как сюда шли, машины нам еще пригодятся». «Но там», — начал было парень. — «делай, что приказываю, а думать предоставь мне», — отрезал змей. Водитель покосился на скифа. «Делай, как он сказал», — подтвердил приказ инквизитора капитан. Данила пожал плечами и снизил скорость до 40, старательно объезжая ямы. На Николая он даже смотреть не стал, понимая, что бесполезно. «Что происходит?» — отведя Кира хироструну, поинтересовался техник. «Выкладывай. Мы должны нестись во весь опор, а мы плетемся, как черепахи. Машины бережем». «Мы со змеем думаем». Что некуда нестись, а плота больше нет. Тихо, почти шепотом произнес Кир, чтобы никто из бойцов этих нарей не слышал. Почему? Может, у диверсантов не вышло открыть ворота? Он был напуган подобными мыслями капитана Инквизитора. Задача лазутчиков не открыть ворота. Они нахрен им не сдались, также шепотом сказал Скиф. Их задача отравить воду. Твой человек вчера погиб от этого. Я видел, как он пил из крана, а через 6 часов взбесился. Скифу так и не хватило сил признаться, что змей сам напоил парня отравленной водой. А теперь представь, сколько людей выпило эту воду. Мы не знаем, убивает ли яд кипячения. Мы ничего не знаем. Мы не знаем, можно ли управлять бешеными. Но то, что оплот обречен, факт. Николай закрыл лицо руками и опустился на корточки, прижавшись спиной к колесу грузовика. «Но может…» – начал он, с надеждой поднимая глаза. «Не может…» – просто отвел скиф, после чего развернулся и быстро пошел прочь. Он знал, что Николай один, и на плоти никого нет. Дочь погибла, жена умерла еще при первой волне эпидемии, а у него на плоти племянник и сестра. Вот только они тоже пьют воду и едят в столовой. Нет, капитан был уверен, оплот обречен. Но что делать дальше? Привал кончился, но караван полз так же неспешно. «Ребята, в недоумении, мы должны спешить, набравшись крабрости, громко, чтобы перекричать двигатель», произнес Данила. «У тебя кто на оплоте?» так же громко спросил Скиф. «Жена», – не задумаясь ответил водитель. Капитан отвернулся к маленькому окну больницы, Ему не хотелось говорить парню о том, что, скорее всего, его жена мертва или захвачена неизвестным. И, может быть, она терзала зубами труп какого-нибудь жителя или бойца. А может, ее смерть была быстрой и легкой от пули в голову. Но Скиф не хотел говорить это. Не молчал и змей. Николай тоже отвернулся. «Держи скорость прежней», — приказал капитан. До оплота оставались сутки пути. День прошел в тяжелом молчании. Никто не хотел разговаривать. Данила возмущенно бормотал, но из-за завывания старого двигателя, которому стукнуло полвека, Кир ничего разобрать не мог. «Ищи место для ночлега!» — приказал Скиф, когда в 10 вечера солнце почти опустилось за горизонт. Небо окрасилось заревом небесного пожара с примесью золота. Но осталось всего 40 километров, заупрямился Данила. Дорога стала лучше, за 2 часа доедем. Ты что, не слышал? Повысив голос, спросил Кир. Есть. По-военному очеканил водитель и принялся вертеть головой в поисках удобного места. Вскоре машины встали. Кир не стал разбираться и выставил усиленную охрану. Ужин прошел в молчании, никто не понимал странного приказа капитан вел себя не так, как обычно, и это напрягало всех. «Я должен им рассказать», — тихо произнес Скиф, подсаживаясь к змею. «А что, если мы не правы, и оплот стоит?» — тихо спросил инквизитор. Скив задумался. «Опять змей прав. Гибель оплота — лишь гипотеза. Может, лич не выпустил пришельцев? Может, просто повесил или расколол?» То, если там все нормально. Потерпи, попросил змей, положив руку на плечо капитана. Скиф почувствовал поддержку и, немного успокоившись, прилег у костра. Заснуть он так и не смог. В глазах стоял бешеный техник, а потом фантазия начала создавать его копии. Они делились и делились, сотни, затем тысячи. Они рвали на куски Кира и остальных. «Скиф, с тобой все в порядке» трясясь за плечо командира, спросил ящик. Кошмар приснился, понимая, что он также лежит в спальнике у костра, ответил Кир. «Никогда не видел, чтобы спали с открытыми глазами», произнес дружинник и отошел. Утром быстро собрались, солнце еще только поднималось над горизонтом, а караван уже вырулил на дорогу и с первыми лучами снова пополз к оплоту. Но Кир был уверен, что некуда торопиться, Все кончено. В его кошмаре Иван разорвал на куски Алису, а потом перегрыз горло Сашки. И если там остался враг, то он хотел погибнуть в бою, но прихватить с собой как можно больше этих ублюдков все равно больше некуда идти. Далеко уехать от места ночевки им не удалось. Спустя 5 километров прямо на дороге в лучах восходящего солнца стояла одинокая фигура. «Что будем делать?» – останавливаясь метров за двести, – спросил Данила. «Это может быть засадой!» «Давай потихоньку вперед!» – приказал Кир. «Как останется метров 50? тормози!» Водитель кивнул и со скоростью не больше 20 километров поехал навстречу. Скиф взял бинокль и навел на человека. Это была девушка, неподвижно поджидавшая БРДМ. Та самая дикая, которой он помог сбежать. Она спокойно стояла, купаясь в лучах только что взошедшего солнца. Ее вьющиеся светлые волосы были кровавого цвета. В 30 метрах от нее машина замерла. Скиф распахнул дверь и вышел наружу. Ящик, сидящий в кабине грузовика, идущего вторым, выпрыгнул и громко крикнул какой-то приказ. Бойцы и техники посыпались из грузовиков, ощетнившись стулами автоматов и карабинов на четыре стороны света. Я же спокойно пошел на встречу девушке. «Не ходи туда!» Едва он приблизился, произнесла Дикая. «Там ничего не осталось, только боль и ужас. Не ходи!» «Когда?» «Пять дней назад», — вздрогнув, ответила она. «Мы постоянно наблюдали за оплотом, а потом начался ужас. Это не мы. Мы бы уничтожили оплот, но не людей». «Кто-нибудь выжил?» Девушка отрицательно мотнула головой. «Не здесь. Сейчас не время и не место. Оставь их. Пойдем со мной». Ее взгляд скользнул по руку меча, выглядывающий из-за правого плеча скифа. «Я не могу бросить их. Я командир и обязан заботиться о своих бойцах». «Они техники!» — выплюнула она ненавистное слово. «Я тоже», — опустив глаза уверенно сказал Кир. «Уже нет. Ты больше наш, чем их. Ты понял?» «Падающего толкни. Больше нет, а плотовый нет техников. Кто смог принять новый мир, тот выжил. Кто не смирился, погиб. Тебе нужно решать. Старые боги мертвы. Пора возвышать новых!» «Слишком умный речи для дикой!» — понимая правоту девушки, воскликнул Скиф. «Это только для тебя я дикая, а для большинства я свободная. Вас не осталось. Вы редкий, вымирающий вид. Пойдем со мной». «Без них я и шагу не сделаю», – твердо ответил Кир. «Если суждено, я погибну, но погибну в бою». «Осел!» – наконец сорвалась девчонка. В ее голосе звучало отчаяние. «Я пытаюсь спасти тебя. Я пошла против совета на свой страх и риск. «Ради тебя!» Почему, удивлённо, удивлению Скифа не было предела? «Потому что я должна тебе жизнь. Потому что ты рисковал ради незнакомой дикой». Это слово далось ей с трудом. «Рисковал всем. Теперь моя очередь». «Одумайся. Там ничего нет. Брось автомат, оставь их и пошли со мной. Или предложи им тоже идти с нами» но их участь будет решать совет. Твоя же участь определена. Я — твоя судьба, и если что, я искуплю твою вину. Я выбрала тебя. Мысли Скифа путались. Он услышал шаги и обернулся. К ним, подняв пистолет и держа девушку на прицеле, шел змей. «Опусти оружие», — приказал Скиф. «Будь ты проклята», — закричал инквизитор. Кир понимал, что не успевает, и потянул с плеча автомат, одновременно разворачиваясь и прикрывая дикую грудью. Пуля ударила в сердце. Ответная очередь разрубилась змея пополам. Инквизитор так и не понял, что боги погибли. Это была последняя мысль, а потом сознание ушло. В груди разгоралось адское пламя. От боли на глазах выступили слезы. Кир по-прежнему ничего не видел. Его терзали холод и жар одновременно. А потом стало легче. Наконец стали проступать какие-то образы, мутные тени, склонившиеся над ним. «Его нельзя сейчас будить», — раздался знакомый голос. Но Кир так и не мог вспомнить человека, которому он принадлежал. «Я извлек пулю, но не могу остановить кровь. Если этого не сделать в ближайшее время, он умрет». «Где я?» спросил тихим шепотом Кир, но не услышал собственного голоса. Да и тени его вопрос проигнорировали. «Короче, я сделал все, что мог», заявила одна из теней и растурилась в свете. И тут снова появились клубки цветов. Правда, на этот раз они не вызывали боли. Скиф ждал, что снова будут болеть глаза, но этого не происходило. Из цветного мутного клубка Выскользнула одинокая нить и принялась настойчиво скользить на расстоянии вытянутой руки. А потом Кир увидел, если это можно назвать именно так, кабина БРДМ. Вон на полу, в груди маленькое отверстие, из которого толчками выплескивается кровь. И это несмотря на то, что ящик зажимает рану промокшим от крови полотенцем. Но оно не мешает Киру видеть ранение, вокруг которого летает зеленая нить. И тогда, по найтию, Скиф мысленно ухватился за нее и стал сворачивать в маленький клубок, своеобразную пробку. Его даже позабавило это. Он придал ему форму пробки от шампанского и, легко, минуя полотенце, вставил в пулевое отверстие. «Остановилась — Остановилась! — радостно закричал Костя. А потом снова наступила тьма. Видение исчезло. «Здравствуй — Здравствуй! — произнес голос во тьме. — «Я ждал тебя». «Кого?» «Тебя», снова отозвался голос. «А кто я? И где я?» «Ты? Маг?» отозвался голос. «Магии не существует», неуверенно произнес человек, которого называли магом. «Не существовало, а теперь есть», ответил голос. «Откуда же она взялась?» «А она никуда и не девалась, магия. Это энергия. Она разлета везде, она повсюду. В воздухе, в земле, в огне, в воде, в деревьях, в людях. Мы часть нее. Просто человек выбрал другой путь». «Я ничего не выбирал», – неуверенно ответил человек. «Выбирал. Все выбирали», – ответил голос. «Те, кто выбрал борьбу за старое, были обречены». Технология ушла. А я? А ты выбрал новый мир, хотя еще не знаешь его, но он уже ждет тебя. Я не помню. Ты выбрал, когда отпустил ее. Ты понял, что старое обречено. Ты так и не ответил, где я и кто ты. Я — это ты, только другой. Поэтому ты думаешь, что не знаешь меня я та часть тебя, что спала. А место? Какое это имеет значение? Называю его порог пробуждения. А теперь мне пора. Но это не последний наш разговор. Я слишком долго спал и соскучился по этому миру. «Подожди!» – закричал человек. «Как долго ты спал?» «Века!» – ответил голос и пропал. Человек больше не слышал и не ощущал его, он остался абсолютно один во тьме, но это не продлилось долго, вскоре до него стали доноситься непонятные разговоры, а потом тьма начала рассеиваться, и он вспомнил.